Размыслив малость над этим предложением, я не стал отказываться. «Нет, проще и надежнее, конечно, выбросить печатку или в крайнем случае разбить ее камнями в пыль. Но чувствую нечисть, мне тогда покоя не даст, изведет всего». «Ладно, делай, что хочешь». Смирившись с предстоящей задержкой с возвращением в лагерь, махнул я рукой. Бес рассусоливать не стал, сразу за дело взялся. Перехватил контроль над телом, позволив наблюдать за его действиями как бы со стороны, походил туда-сюда, что-то ища, и вороша ногами плотный желто-бурый наст из опавших съели игл. Отыскал, видимо, что хотел, и тут же сунул печатку гербом вверх в трещину в небольшом плоском камне, замер рядом, расположив кисти рук в непосредственной близости от драгоценного украшения и я ощутил потекшую через мою ауру стихию огня, имеющую своим источником соответствующий накопитель браслета и устремляющуюся по кистям моих рук к самым кончикам пальцев и далее по эфемерным жгутикам нитям прямо в металл. Миг, другой, и изумительно четко выгравированный на печатке вепрь, бегущий по полю, смазался, оплыл и растворился в глади золотого зеркала. «Ну вот», — довольно изрек бес, глядя на утратившую герб-печатку. «Да, здорово получилось», — признал я впечатленной произошедшей на моих глазах магической трансформой. «Это же открывает передо мной такие заманчивые перспективы, к примеру, по созданию уникального, наделенного нужными мне качествами оружия и брони». Не сдержав любопытства, я ткнул указательным пальцем в ровную золотую гладь, что совсем недавно была гравировкой, и, подскочив с корточек на ноги, заорал благим матом, яростно тряся обожженной конечностью. Побегал-побегал вокруг камня и остановился, ожесточенно дуя на пострадавший палец, который по недомыслию в расплавленное золото окунул. А когда дикая боль поутихла, бросил преисполненный злобы взгляд на беса, красноречиво покрутившего пальчиком у виска и обругал его последними словами. «Сам осел!» — не остался в долгу бес и насмешливо осклабился. «Это же не магическая трансформа предмета, как ты верно посчитал, а тупое насыщение металла стихиальной энергией до его расплавления». «Но предупредить-то об этом меня можно было», Буркнул я, чуть поостыв и осознав, что сам виноват в произошедшем. «Можно», — покладисто согласился рогатый и злорадно ухмыльнулся. «Но только за деньги». Намек я понял. Нечисти не дает покоя тот факт, что с ней никто не собирается делиться добычей. Я ведь даже не заикнулся о такой возможности. Вот и оборачивается вся эта безвозмездная бесовская помощь мне во вред». Когда вроде бы все и на пользу дела, а выходят одни только пакости. «Ладно», — сделал я великодушный жест, чтобы избежать новых каверс со стороны проказливого поганца. «Прощу тебе ту растрату всех моих средств в столице. Теперь, если будет у нас какая добыча, ты получишь в ней справедливую долю за честную помощь». «Хочу половину лунного серебра». Точис заявил, встрепенувшись и засияв, как солнышко бес. «А вот это шиш!» Сунул я ему подрыло для вязчего эффекта, сложенные в кукиш пальцы правой руки. «В этой добыче тебе доли не будет!» И безжалостно припечатал. «Изымаю ее в качестве компенсации за пострадавший в результате твоего злонамеренного бездействия палец». Беса просто перекосило всего от эдакой трактовки. Как он возмущенно надулся, превратившись в меховой шар. Как яростно глазками засверкал, испепеляя меня взглядом. Как когтистые лапки скрючил, намереваясь обидчику в рожу вцепиться. Зверь, да и только. Не удержавшись, я даже будто бы сочувственно вымолвил. «Э, как тебя, бедолагу, разобрало!» Безглухо зарычал, хвостом задергал. Но меня все эти его телодвижения нисколько не впечатлили. «Он же нематериальный и сделать мне ничего не может». Понял рогатый, что на меня его штучки не действуют, и сник. Умастился на моем плече, лапки на груди сложил и насупился, время от времени косясь с неприязнью. Впрочем, молчал и дулся этот паршивец недолго. Не успел я выколупать остывшее кольцо из трещины в камне и удалиться от того места на сотню шагов, как бес с нескрываемым злорадством сообщил. А алмазов на десять тысяч золотом не видать тебе, значит, как своих ушей». «Каких еще алмазов?» — недоуменно нахмурился я, не понимая, о чем это лепечет нечисть поганая. «А помнишь, был такой немаленький мешочек с драгоценными камнями изумительной чистоты в жилище темного магистра?» — напомнил мне рогатый. «Ну?» Кивнул я, подтверждая, что не забыл о том трофее и съязвил. «Также хорошо помню, и кто на них сразу лапу наложил», заявив, что этот мешок алмазов будет его личной долей. «Вот эту свою долю я и продал тебе в столице по сходной цене восемь тысяч золотом в монетах и векселях, когда ваши жадобы ювелиры пытались выманить у меня все камешки всего за пять». Огорушил меня, торжествующе блеснув глазками бес, и с наигранным огорчением развел лапками. «Ну, а раз ты мне эти денежки простил?» Да тут же ловко скрутил кукиш и с удовольствием продемонстрировал его мне, гордо сообщив, задрав питак. «То вот тебе, а не алмазы!» Словно налетев сходу на невидимую стену, я застыл столбом и неверяще уставился на хвостатого мерзавца. Он тут же изобразил максимально злорадный оскал на своей поганой роже. «Ну ты и скотина!» — придя в себя, потрясенно выдохнул я. «Нет, теперь-то действительно фиг с ними, с этими бриллиантами. Не испытываю я в них особой нужды. Но скольких проблем мне удалось бы избежать. Не умолчи, зловредная нечисть полгода назад о совершенном ею обмене камней на деньги. Я же реально считал, что у меня за душой лишь два медика» и мыкался невесть сколько, пытаясь наскрести деньжат на поход к логову сумеречника. После этого уже я не пожелал общаться с поганой нечистью и всю оставшуюся дорогу упорно игнорировал донимающего меня беса. Шел и все размышлял над тем, а не пожертвовать ли мне найденное лунное серебро ордену охотников на демонов? Может согласется за такой жирный куш извести под корень все бесовское племя? Так и дошел, Лилея, сладкие мечты о прикроватном коврике из шкуры одного зловредного создания. Солнце только самым краешком коснулось вершины дальних гор, а я уже был на месте, в лагере, который, к счастью, никуда не делся за время моего продолжительного отсутствия. «А вот и наша пропащая душа!» – обрадованно воскликнул Джигар, первым приметивший меня – Приблизившись, он доверительно сообщил, понизив тон. «Леди уж трижды собиралась людей на поиски тебя посылать». «Правда, что ли?» – разыграл я безмерное удивление, хотя на что-то подобное и рассчитывал. «Лелеял, так сказать, надежду, что Дименс не останется безучастной к моей судьбе, и мои чаяния оказались вовсе не пустыми». «Правда, правда», – заверил Джигар, усмехнувшись в усы и подтолкнул в направлении единственного имеющегося в лагере шатра, что был поставлен, понятно, именно для Кейтлин. «Поди, покажись ей. А то мы едва убедили госпожу, что ты вот-вот сам придешь». «Понятно, что приду. Куда же я денусь?» — пробормотал я, тотчас устремляясь в указанном направлении. Сразу добраться до манящей меня цели не удалось. Пришлось остановиться, уступив дорогу череде насильщиков которые тащили на плечах мешки с драконьей чешуей. Из них, из этих мешков, уже целая гора образовалась посреди лагеря, а рядом куча поменьше, из покрывшихся изморозью бурдюков, очевидно с выжимкой из драконьей плоти, ну а в самом центре огромная драконья голова, целиком. Меня непроизвольно передернуло при виде нее. Так живо вспомнилась охота эпопея, и то, как я в драконьей пасти побывал. А у полосатого шатра меня ожидал сюрприз. Может, кто и волновался о моем отсутствии, но так сразу этого ни по кому и не заподозришь. Сидят себе три особы на раскладном стульчике и толстых обрубках древесных стволов вокруг большого плоского камня, притащенного откуда-то с помощью магии, застеленного скатертью и превращенного в стол. И во всю жареную драконью печень уплетают, запивая ее вином из оплетенной глиняной бутыли, разливаемым по крохотным серебряным стаканчикам. Сглотнув тут же наполнившую рот слюну, я огляделся по сторонам и, приметив подходящих размеров камешек, зашагал к нему. Выворотил из земли, поднял и потащил к импровизированному столу, бухнул валун у свободной стороны и сел на него сверху. И прямо вот так, не спрашивая ни у кого разрешения, присоединился к застолью. Да, возмутительно, вызывающе, нагло. Но что делать? Ведь и без столики наглости тут и голодным можно остаться. Судя по тому, с каким аппетитом трескают поджаренную мной драконью печень леди Кейтлин и ее телохранительницы. За милую душу молотят. Уже ополовинили огромное блюдо с редким лакомством. И это при том, что кто-то, не будем указывать пальцем, не так давно чуть не сгрыз меня за бессмысленный перевод в еду наиценнейшего алхимического ингредиента. Мне повезло, леди спокойно восприняла мое наглое вторжение, а то я, признаться, опасался. Но нет, не стала возмущаться, топать ножками и прогонять грязного смерда из-за своего стола только бросила на меня быстрый взгляд изумрудных глаз из-под полы шляпы. «Ну вот, я же вам говорила, госпожа, что не нужно посылать никого ни на какие поиски. Достаточно сесть за накрытый стол, выставить на него бутыль вина или бочонок пива, и запропастившийся куда-то мужчина сам мгновенно отыщется». В этот же миг с нотками торжества произнесла одна из телохранительниц, Коренастая и светловолосая Ильма, повернувшись к сидящей справа от нее леди. «У них, знаете, какой нюх на еду и выпивку?» «Да, да, это точно». Тут же со смехом поддержала свою товарку вторая девица, Тария. «Ах вы!» — возмущенно подумал я про себя. «Меня они, значит, приманивают. Они лопают в свое удовольствие приготовленный мной деликатес». Но что-то сказать и осадить обнаглевших девиц я не успел. В этот момент раскрыла ротик Кейтлин. Кстати, изумительно чистенькая, в отличие от меня, переодетая в новенький охотничий костюм. Даже умудрилась за время моего отсутствия волосы от пепла и гаря отмыть и снова уложить. «А где же твои сокровища с тайни?» Похлопав глазками, с нескрываемым удивлением произнесла она, внимательно посмотрев при этом на мои руки, не очень чистые, которые я, смутившись, было взялся обтирать о бока. А затем Кейтлин обшарила выразительным взглядом пустое пространство слева-справа от меня и даже заглянула мне за спину, явно давя наружу смех подначила, «Только не говори, что в драконьем логове отыскалось так много пресловутых сокровищ, что тебе оказалось не по силу их все уволочь». «Ну, что-то типа того», — кривовато ухмыльнувшись, хмыкнул я. «А почему кривовато? Так ведь невероятно сложно удержаться от дикого гогота. Очень уж развеселила меня мысль о том, что Кейтлин, сама того не ведая, угодила в точку со своим провокационным предположением о неимоверной огромности найденных мной богатств. «Значит, ничего не нашел?» – констатировала леди, придя на основании моего ответа к совершенно неверному выводу. Пожав плечами, преспокойно уточнила, обращаясь не столько ко мне, сколько к своим телохранительницам. «Что, впрочем, вполне ожидаемо, «Ведь драконы не собирают в своих логовых никаких сокровищ». «Как это не собирают?» – возразил я, прожевав и проглотив откушенный от ломтика наивкуснейшей печёнки кусочек. «Еще как собирают?» «И что же пара огнедышащих драконов накопила за свою долгую жизнь? Гору неразгрызенных костей?» – насмешливо осведомилась Кейтлин, явно не восприняв мои слова всерьез. Памятуя о том, что спешка нужна лишь при ловле блох, а их у меня отродясь не водилось, я не стал немедля отвечать на выпад одной невероятно красивой и жутко недоверчивой особы. Сделал многозначительную паузу и указал взглядом на бутыль с вином, намекая таким образом, что было бы неплохо налить выпить и мне. Стаканчиков-то вроде хватает, даже лишние есть. Целый походный набор из шести штук. Выпить мне налили. Тария, а именно она была в этой компании, так сказать, виночерпием, бросила вопросительный взгляд на леди и после ее подтверждающего кивка наполнила еще один серебряный стаканчик, придвинув его ко мне. Пригубив винца, я жадно облизал губы, надул щеки и, подражая одному чинуше из кельмского магистрата, важно произнес, «Вы заблуждаетесь, леди?» «Драконы не только недоеденные кости собирают, и я вам это докажу. Завтра же». «Полагаешь, завтра поиски несуществующих драконьих сокровищ будут более успешными, нежели сегодня?» С неприкрытым сарказмом осведомилась Дименс. «Она, разумеется, не поверила, что я смогу сдержать обещание и представить ей весомое доказательство своей правоты». Ввел ее в заблуждение взятый мой образ самодовольного хвостуна, только и умеющего что щеки надувать, да воздух пустыми словами сотрясать. «Нет, завтра я их уже не искать, а вывозить начну». Не сдержав ухмылки, помотал я головой. И прежде чем Кейтли напомнилась, скорчил просительную рожу и обратился к ней. «Молов мне на это дело не позаимствуете?» «На вывоз сокровищ? Ха-ха!» Не смогла удержаться она от смеха. Я тут же утвердительно кивнул. «Ага». «Тогда, конечно, бери, Молов, столько, сколько тебе нужно», великодушно разрешила девушка, задыхаясь от смеха. Впрочем, распирающая Кейтлин веселье не заставило ее совсем уж забыться, ибо она не приминула внести очень важное уточнение. «Но только для вывоза сокровищ». «Спасибо, леди». Довольно улыбнувшись, поблагодарил я. И, решив ковать железо пока горячо, попросил заодно. «Да еще с полдюжины человек, помимо погонщиков, я с собой заберу, хорошо?» «Полдюжины человек, помимо погонщиков?» Приподняв брови, удивленно переспросила Кейтлин, моментально прекратив посмеиваться. «Зачем они тебе, когда еще столько работы по разделке драконьих туш?» «Я хотел разъяснить ей, зачем. Честно хотел. Да кто ж мне дал?» «Постой, постой. Я, кажется, поняла», — спешно выставив вперед ладошку, воскликнула Дименс. И, дурашливо округлив глаза, с чувственным придыханием вопросила. «Неужели, Стайни, неужели найденные тобой в драконьей пещере богатства так немыслимо велики, что в одиночку с их погрузкой просто невозможно совладать?» «Вот же стерва». Стиснув зубы, подумал я, глядя на залившуюся мелодичным смехом девушку. Подхватив с блюда еще один ломтик вкуснятины, пока они почти все позабыли, пожаловался сидящему на левом плече Бесу. «И как с такой жить? Тот фыркнул, но ничего не сказал. Прежде чем мягкий смех Кейтлин стих, я успел не один кусочек лакомства смолотить и вино допить что немного примирило меня с подтруниванием со стороны одной особы, и потому продолжил разговор я совершенно спокойно. «Да нет, леди, я и сам совсем справлюсь, конечно, но не так быстро, как хотелось бы», — скорчил я унылую физиономию. «А чего же?» — задала мне эта стервоза закономерный вопрос. «Так там же дебри совершенно непролазные» и чтобы вытянуть повозки, нужно просику прорубить от пещеры до дороги». Бросив недоуменный взгляд на Дименс, как нечто совершенно очевидное выдал я. «Какие еще повозки?» Глупо похлопав глазами, удивленно возрилась на меня Кейтлин. «Да обыкновенные, — равнодушно пожал я плечами, — обыкновенные крестьянские телеги». Видя нарисовавшиеся на личике Кейтлин откровенное недоумение, якобы нехотя пояснил. «Стояли там брошенные в дальней части пещеры. Вроде все крепкие еще. Вот и думаю их забрать». «Телеги, значит?» Преподнесенные известия заставили слегка напрячься и нахмуриться мою будущую супругу. Но ее прекрасное лицо быстро разгладилось и она задумчиво молвила, глядя на торчащую на самом видном месте посреди лагеря драконью башку. «Телеги бы нам не помешали, ведь Симулов брали в расчете лишь на одного дракона. Но ведь тогда придется идти по дороге, а это может быть опасно?» Пригубив вино, вмешалась в разговор Ильма. «Ничего, справимся», — отмахнулась от нее, похоже, уже приняв решение в пользу такого шага леди, весьма здраво рассудив при этом. Не бросать же нам здесь половину добытых трофеев. Люди нас просто не поймут. Да половина наемников разбежится по пути, рассчитывая вернуться сюда, дабы набрать той же чешуи и озолотиться в итоге. Такое вполне может произойти, глубокомысленно покивав, поддержал я Кейтлин, так как это полностью соответствовало моим планам. Половина не половина, а часть нанятых людей обязательно сдернет при таком раскладе не в силах устоять перед искушением. Ведь продав небольшой мешок чешуи огнедышащего дракона, простой человек сможет жить безбедно, считай, до самой старости. Ну и как тут удержаться? О дальнейшей беседе у меня остались лишь смутные воспоминания по утру. Запомнилось только, что ничего сколь-либо важного больше не обсуждалось, и разговор скатился к банальной трепотнению о чем? И меня наевшегося и напившегося, сразу стало клонить в сон. Навязчивое желание примоститься где-нибудь и закрыть хоть ненадолго, пусть совсем на чуть-чуть, слипающиеся глаза, было настолько сильным, что устоять было просто невозможно. Все-таки вымотался я как собака за этот долгий-долгий день. Отоспавшись, я себя ощутил другим человеком, бодрым, полным сил и преисполненным энтузиазма. Последний, конечно, был вызван не столько отдыхом, сколько мыслью воспоминанием о том, что конфликт с Кейтлин улажен. Теперь же у меня, считай, начинается совсем иная жизнь. Осталось только как-то подгадать подходящий момент, чтобы преподнести Кейтлин дивную весть о поверженном мной сумеречном драконе. Так что встал я еще затемно, быстренько перекусил сухомятку и давай людей тормошить поднимать». Перво-наперво Пита разбудил его племеша и других погонщиков мулов. Потом выдернул из дрема гната, и еще шестерых без разбору поднял. Наказал всем прихватить имеющиеся в отрядном снаряжении топоры и быть готовыми выдвигаться через четверть часа, а сам, прихватив с собой гната, отправился к шатру Кейтлин за картой. Моя-то забитая в память никому не видна. Подняли в общем на ноги леди. «Не слишком-то обрадованную нашим вторжением и ранней побудкой, надо сказать. Ну да и ладно, много спать вредно, а нам край нужно удобный маршрут проложить от пещеры до лагеря». Спустя полчаса наш небольшой отряд выступил. Торить дорогу начали сразу, от места стоянки, с расчетом сюда потом телеги подвести. Поэтому двигались мы не так, чтобы слишком быстро, но и не как черепахи. Телега же не дом, много где может протиснуться, а значит не требуется все деревья и кусты на своем пути рубить. Большую часть проще обогнуть. Когда выбрались на старую дорогу, стало еще проще. Там и делать ничего не нужно, шагай себе да шагай. Разве что несколько засохших и свалившихся деревьев с пути пришлось убрать. Но дорога ясное дело вела отнюдь не к драконьему логову, и вскоре нам пришлось с нее сворачивать, а там беда, дремучий лес. Ну, не такой, конечно, как тот, что отделяет западные рубежи империи от вольных княжеств, но все же. Пришлось цепью разойтись и побродить малость по округе, еще более-менее подходящие для дальнейшего продвижения тропки и пути. В небольшом, как оказалось, лесу мы относительно надолго застряли, Часа три убили на то, чтобы преодолеть менее мили пути. Зато такую просеку пробили. Телеги не проедут, а пролетят. Правда, не всем по нраву пришлась наша дорожно-строительная деятельность. Зверье местное переполошилось и подалось в бега. Удрало подальше ушастых без счета. Шумом и треском умчалось семейство лосей. За ними рысь и лиса, а следом подался барсук. Такие вот дела. А когда мы выбрались наконец на обширную поляну перед входом в драконье логово, случилась новая напасть. на отрез отказались дальше идти, тряслись под ударами кнута, головами мотали, а ступать по разбросанным всюду костям не желали. Так мы в итоге и не смогли с ними ничего поделать. Пришлось поднапрячься и самим телеги из пещер выкатывать, да к лесу тянуть. Пиц с племешом сразу упряжью занялись, переделывая ее с помощью привезенных в достатке кожаных ремней и впрягая в повозки своих животин, что в миг превратились из вьючных в тяговых, а остальные в это время вокруг да около ходили, маялись. Любопытством все исходили. Я же не дал никому сунуть нос под дерюгу или парусину. Вот и вертелся у всех в голове вопрос, «Что же там под пологами-то такое?» Пришлось клятвенно заверить спутников, что скоро они все узнают, и тут же пригрозить начистить рыло тому, кто не выдержит, сунет куда не следует свой длинный нос и испортит подготавливаемый мной сюрприз для леди Кейтлин. Этого хватило, чтобы осадить народ, ибо ни у кого не возникло сомнений, что данное обещание я сдержу, и слушнику придется ох, как не сладко. Не позабылась ведь еще памятная история о том, как кое-кто в лед отделал главного римхальского драчуна и бузатёра Молоха. Впрочем, не рискнув проверять ничью выдержку, я приказал немедливо двигаться, как только погонщики закончат впрягать в телеги мулов, что и было сделано спустя полчаса. Караван наш тронулся. Не шибко скоро, но уверенно, без досадных задержек и остановок. Ближе к полудню мы добрались до лагеря шумного, кипящего суетой и не обращающего на нас никакого внимания, все же делом заняты, разделкой драконьих туш и переноской образовавшихся трофеев. Это мы так прохлаждаться уходили. Но постепенно шум стих, а суета приобрела иное направление, заметили нас, вернувшихся с неведомо откуда взявшимися телегами, да еще и груженными, и потянулись в нашу сторону. Так что, когда мы добрались до центра лагеря, нас обступила целая толпа. Кейтлин выбралась из шатра и подошла со своими телохранительницами. «Я как раз к этому моменту отвязал бичеву, который по контуру крепился полок на вазу. Народ дружно ахнул и разинул рты, когда я резко дерюгу сорвал». Буквально ослепила всех заискрившая, заблиставшая на ярком солнышке серебристо-золотая с вкраплениями переливающихся всеми цветами радуги драгоценных камней гора. И настал миг моего триумфа. Ну как вам, леди? С нескрываемым торжеством обратился я к Кейтлин, у которой глаза стали ровно блюдца, такие же большие, а челюсть отвисла так же, как у всех остальных собравшихся у воза. «Что? Что это такое, стайни?» Резко помотав головой, будто отгоняя на вождение, и вновь уставившись на понятно никуда от этого действия не девшуюся гору сокровищ, ошеломленно выговорила она. «Сокровища, конечно», — ухмыльнулся я. «Но откуда? Да еще и столько!» Потрясенно выдохнула леди, с трудом отводя взгляд от сокровищ и обращая его на меня. В драконов отбил». Горделиво подбоченись, с нескрываемым удовольствием пояснил я. А? -а, -а, -а! обалдело уставилась на меня в конец растерявшаяся Кейтлин, и, не понимая, похоже, уже ничего, вновь ожесточенно помотала головой. Как же потешно выглядела в этот момент Дименс! Мне стоило невероятных усилий удержаться и не заржать, что тот конь. Правда, совсем уж бесстрастным я остаться не смог. Меня подвели губы против воли расползшиеся в широченную улыбку. А дальше рожу мне вовсе напрочь перекосило в неравной борьбе с рвущимся наружу смехом, когда прозвучал слабый возглас Кейтлин, взирающий расширившимися до предела глазами на приведенный мной караван, в каждую повозку которого пришлось впрячь по парочке мулов.